Глава пятнадцатая. Удивительно, как быстро человек привыкает к хорошему. Хватило лишь недели, чтобы Лансу стало казаться, будто Грейс была рядом всегда. И как же ему не доставало её последние три дня. Нет, нет, ничего такого. Просто привык, что есть кому подать инструменты, провести несложную манипуляцию, заполнить историю болезни на худой конец. Не доставало её вопросов. А ещё, оказывается, он привык проговаривать свои действия вслух, и пару раз Лан словил себя на этом. Так что, снова увидев девушку, он расплылся в улыбке, как мальчишка. Грейс обдала его холодом, и улыбку пришлось пригасить. Всё ещё злится. Додумать он не успел. «Помогите кто-нибудь!» раздался из коридора мужской голос с характерными рычащими нотками. Грейс вылетела из кабинета, Ланс вышел следом. «Папа, поставь меня!» Послышался другой голос, такой же рычащий, но звонкий и ломкий. «Я отлично себя чувствую!» «Ну да, отлично!» В нос шибанул запах гниющей заживо плоти. Здоровенный оборотень держал на руках ещё одного, тоже взрослого, но поменьше и полегче, и затравленно озирался по сторонам. Расцвёл, увидев Берта, выскочившего раньше Ланса. «Проходите сюда», — сказал санитар, открывая дверь смотровую. Встретился взглядом с Лансом. «Плохо дело», — говорил этот взгляд. «Плохо дело» — это Ланс заметил и сам, и не только по запаху. Ногу молодого не раздуло так, что это было заметно даже из противоположного конца коридора. «Извините нас, мэтр Ланселот!» Он попытался сесть на кушетке, но смог лишь приподняться на локтях и снова упал обратно. «Не знаю, чего папа переполошился, а я совершенно нормально себя чувствую!» Ланс окинул его взглядом. «Ну да, совершенно прекрасно!» Только лихорадочно блестят глаза, ноги отекли так, что штанины треснули по шву, а пальцы почернели. И пульс в три раза чаще нормы. Нормы для оборотней, естественно. Снова проклятие или что-то другое. Слишком сильный отёк. Вечером у сына поднялась температура, но он уверял, что нормально себя чувствует, просто простыл, сказал старший оборотень. Ночью в доме появился запах. Да уж, если Лансу хотелось заткнуть нос, то чувствительное обоняние оборотня должно было заставить забить тревогу ещё раньше. Но Ерар продолжал уверять, что чувствует себя хорошо и отказался идти в больницу. Дескать, нечего беспокоить занятого человека. Он бы сейчас не пошёл, если бы я его не принёс. Но хоть жар прошёл. Ланс встретился взглядом с Грейс. То, что температура снизилась, вовсе не было хорошим признаком. Просто организм не выдержал ядов, которые выделяли омертвевшие ткани, и больше не мог поддерживать высокую температуру. Поэтому и давление упало. И пульс частит. Еще яды поразили мозг, из-за чего молодой оборотень толком не осознает свое состояние. Ему кажется, что все прекрасно, а что не может даже сесть, так это недоразумение. Не было никаких травм, царапин. Уточнил Ланс, сканируя ткани. Нет, это не инфекция. Проклятие некроманта. Что-то слишком уж часто стала попадаться редкая болезнь. Я иду домой. заявил Ерар, снова пытаясь подняться. «Вы не имеете права меня тут держать. И ты, папа, тоже. Я совершеннолетний обортень и знаю, что дело...» Он осекся на полуслове и распластался на кушетке. Ланс подхватил заклинанием остановившееся сердце. «Грейс, держите дыхание!» — скомандовал он. «Берт, выведи отца! Я никуда не пойду!» — зарычал тот. «Я должен... Пойдёмте!» Берт обманчиво мягко обнял старшего оборотня за плечи. «Мэтр Ланцелот знает своё дело. Не будем ему мешать». Что ответил отец? Ланс не услышал. Не до того было. Продолжая поддерживать сердце, упорно не желавшее биться самостоятельно, он одновременно пытался просканировать оборотня и понять, насколько необратимые повреждения нанесли органам токсины из разлагающихся тканей. Вечень поражена, но возможности для регенерации есть. Мозг тоже может восстановиться. Сердце, если каким-то чудом поддержать его, пока не удастся снять интоксикацию. Не удастся. Почки не спасти, а значит, не спасти и парня. Всё же он попытался. Держал сердце, по каплям вливал в оборотня зелье. Старался нащупать хоть какой-то очажок, из которого можно запустить регенерацию. Проделывать всё это было не проще, чем пройти по канату, жонглируя горшками с кактусами. Бесполезно. Всё было бесполезно. До чего неудачное сложение обстоятельств. Если бы парень не был оборотнем, они живут меньше людей и болеют быстрее. если бы оказался в больнице чуть раньше. Ланс отпустил сердце. «Мэтр!» — вскрикнула Грейс. «Всё, Монна Амари. Мы ничего не можем сделать. Посмотрите сами и поймёте». Девушка прикусила губу. Она всё понимала, только смириться не могла. Ланс подавил желание со всей дури содануть кулаком по кушетке рядом с телом. а потом выйти, схватить оборотня за грудки и высказать всё, что он думает о родителях, у которых сын, пусть и взрослый, горит в лихорадке и гниёт заживо. А они ждут утра, чтобы никого не беспокоить. Возможно, ночью Киран смог бы что-то сделать. Нет, отец не мог знать, иначе наверняка примчался бы, не слушая сына. А теперь и без Ланса прекрасно начнёт себя винить. Мёртвого это не вернёт. Просто самому Лансу хочется найти, на кого переложить ответственность, чтобы стало легче. Но так нельзя. Нечестно. Он мысленно воспроизвёл свои действия. Всё было правильно. Только бесполезно. «Пойдёмте, Грейс, на Амари», — поправился он. «Бывает так, что мы бессильны». Когда открылась дверь, оборотень вскинулся и застыл, поняв, в чём дело. «Всё», — тихо и очень безнадёжно произнёс он. «Простите, господин». Ланс вдруг понял, что не знает имени оборотня. Парня звали Герар, а отца... «Болезнь вашего сына развивалась стремительно. Состояние было очень тяжёлым. Мы сделали всё, что смогли». «Мои соболезнования». Оборотень молчал. Просто сидел и молча смотрел перед собой. «Когда я могу его забрать?» произнёс он, наконец, тихо и безэмоционально. «Когда сочтёте нужным. Мы можем перенести его в ледник, пока вы ищете помощников». «Нет, я заберу его сейчас». Ланс не стал спорить.